Глава 25 в которой проходят первый день студенческой жизни пасконских принцев, а Терентий извлекает из этого немалую пользу. Принцесса Изора провожала братьев на учебу, как на войну. За дорогу она успела привязаться к обоим, а Тихон и Терентий пылали взаимной ревностью. Стоило Терентию на погладить девушку по крутому бедру, Тихон немедленно показывал кинжальчик и шептал, Закалюсь, ты меня знаешь». «Так сам бери, не зевай». Шепотом же злился Терентий, но Тихон не смел. «Бедная я несчастная», — жаловалась Изора Дону Кабалью. «Я совершенно запуталась в своих чувствах. Леон искренний и чист, но совершенно лишен страсти. Парфений дерзок и решителен, но ему не достает галантности. Вот если бы соединить их качества, да прибавить еще немножечко ума...» «Терпение, моя прекрасная синьорита», — отвечал конь. «Стоит мне одолеть злого волшебника и заслужить ваш поцелуй, тогда сами увидите, чего стоят Дон Леонсио и Дон Парфенио по сравнению с истинным кабальеру. Вы на них и взглянуть не захотите». «Да? Пока вы найдете своего волшебника, пока мальчики станут бакалаврами, я уже стану старой-старой девой, и никто из вас не захочет взглянуть на меня». «В плесире множество знатных молодых людей, и они сочтут за честь?» «Ах и нет!» — воскликнул Изора. «Я, конечно, старомодна, но я буду принадлежать лишь тому, кто причастен к моему чудесному пробуждению. Если уж я подвела вас с пританным, то в остальном я не обману». «Уж вы не обманите, синьорита», — вздыхал Дон Кабалью. В как ни странно, их как будто ждали. Расторопный паренек из Пасконского посольства проводил всю компанию в гостиницу. Там Дону Кабалью отвели роскошные столья, Василиска он захватил с собой и спрятал в сене. А братьям и принцессе отдельной комнаты. На все расспросы паренек отвечал. Распоряжение было за все уплачено, а больше ничего не отвечал. Мало того, осматривая свои покои, Тихон и Терентий обнаружили под подушками свои мечи, те самые, что были отняты легковерно освобожденными злодеями. «Вот видишь, братец, какие люди миленькие. Их совесть замучила, вот они и вернули наше добро. А ты еще и в людей не верил», — укорительно сказал Тихон. «Если их кто и замучил, то только палач», — сурово сказал Терентий. Стыдно-то, как перед батей. Оружие потеряли. Ладно, хоть нас тут никто не знает. Но как наши мечи вперед нас поспели? Тут в комнату братьев залетела, не постучав, принцесса изора Мальчики, я здесь с одним графом познакомились. Обалдеть! Правда, он уже в годах. Только вы не думайте, я не такая, я верная. Я его за нас повожу, пусть потратится на женщину. Не стану же я вас разорять, бедных студентиков. Что правда, то правда. Студенты Академии, невзирая на имущественные положения, Были бедные во всех смыслах. Фрейлина Чумазея приврала. Близирские студенты, в отличие от золотой местной молодежи, вовсе не одевались по моде. Им предписана была единообразная форма одежды. Простая рубаха, штаны в обтяжку с гульфиком. и Зора немало посмеялась, обучая братьев обращаться с этим нехитрым устройством. Широкий плащ-накидка, под которым можно было прятать украденные продукты, до да поросенка включительно. А на ногах деревянные башмаки. Мало того, жестокий цирюльник в академии снял начисто с головы Тихона Патлы, а с головы Терентия гребень. Вместо причесок им отныне полагались довольно дурацкие шапочки. а теперь не отличить!» — хохотала Изора. «Но я уже решила, буду принадлежать тому, кто станет первым в учении». Когда братья рано утром уходили, как на казнь в академию, она из окна махала им вслед платочком. На принцессе было уже новое платье, а рядом с ней... Стоял какой-то мужчина. Должно быть, вводимый за нос граф. Перед каменными стенами лабиринта толпились новички. Их покуда не пускали. Бывалые студенты, проходя прямо в двери, отпускали издевательские замечания. В первый день из лабиринта выходит лишь каждый десятый. Хито, если его находят! А клубочки-то, клубочки вы с собой захватили, обратную дорогу искать. В лабиринте много страшного водится, чего приснилось нашим мудрецам. Сон разума, сами знаете, кого рождает. «А ночью выжившим будет посвящение в студенты!» Не прибавило радости новобранцам и напутственное слово ректора мэтра Забульдона. Мэтр походил на большого облезлого филина в очках, а голос у него был вороний. Глава юноши, — говорил он, — напоминает сосуд, наполненный всякой дрянью. Прежде чем росятся его стенки шевитной влагой мудрости, — «Надлежит вначале освободить его от кислоты скептицизма, щелочи предвзятости, окислов глупости соли и соли легкомыслия. В науке нет королевских путей». С этими словами он почему-то строго глянул из под очков на Тихона и Терентия. Они испуганно прижались друг к другу. «Вся она лишь сплошное страдание. Потому я не обещаю вам скорого приобщения к сонму избранных. Нет, я могу обещать вам только кровь, пот и сопли». Поэтому не спрашивайте, что наука может сделать для вас. Спросите, что вы можете сделать для науки. И не вздумайте даже спросить, сукины дети, по ком звонит колокол. Он звонит в основном по вам. Отныне ваш девиз будет «Не верь, не бойся, не проси». И он одинаково хорош при всех жизненных обстоятельствах. Недаром даже в простонародье говорят. Не учи ученого, поешь стекла толченого. учение свет, да подлинных ученых нет. Век живи, век учись, вот и кончилась жизнь. Корень учения горек, да голод не тетка. У науки длинные руки, у науки глупые внуки, у науки частые глюки. Да, подлинному ученому приходится иногда наступать на грабли собственной песни. Помните также, что лишь чистые науки живут по законам. — Конкретные же обходятся понятиями. Вот вы поставлены на счетчик высшего разума, и каждому, в конце концов, придется ответить за умственный базар, царящий у него в голове. Потом он повторил свою краткую речь на мертвом языке. Отчего стало еще страшнее? — Брат, мы, кажется, опять куда-то не туда попали, — растерянно сказал Терентий. Голос его прозвучал достаточно громко. Остальные новички либо молчали, либо обменивались знаками на пальцах. «Немтыри!» — одними губами спросил Тихон. не -е -е", прошептал Терентий. «Я узнавал. Это у студентов такой специальный язык. Сурдик называется. Это... это теперь модно. Эльфийский стиль. Чтобы... чтобы подсказывать друг другу. Надо бы и нам его выучить». Мэтр Забульдон свирепо взглянул на Болтунов и приказал впустить Неофитов в храм знаний. Оказалось, что зря пугали и бывалые, и ректоры. По случаю первого дня новичков сопровождали служители. Они не давали подолгу задерживаться около лекторов, поэтому до принцев и всех остальных доносились только обрывки высшего знания. Математически и стратегически доказано, что между числами 1 и 2 существует, по крайней мере, еще пара чисел – раз и ать. Это может подтвердить всякий, кто занимался строевой подготовкой. Эти точинеслы следует считать рациональными как и всё, что связано с военной службой. Так называемое неспанское золото, якобы вывозимое из -за океана, вовсе не доказывает существование там какого-либо материка. Логически допустить, что каравеллы короля Транспаранда оборудованы мощными алхимическими лабораториями, и драгоценный металл добывается непосредственно с морской воды». На этом основании можно предположить, что существует множество миров, схожих с нашим, но отличающихся одной единственной особенностью. Представьте себе кошмарный мир, где религия победила магию, и где жрецы отправляют волшебников на костер, а не наоборот. Там развитые науки были бы вообще невозможными. Тогда как в нашем мире магия, подобно заботливой матери, Выпуствовала науку, относящуюся к ней с дочерним почтением. И сладкозвучные строки песнопевца промокла. «Дядюшка мой, муж весьма благородных понятий, лютый болезнью сражен, долго не мешкал отнюдь. Способ нашел он простой, дабы разом снискать уважение. «Лучшего способа нет. Сами поверьте, друзья!» Древняя философия Буддистана делит всю Вселенную на две части – Тутас и Тамас. Сущность же человеческая, согласно учению о трех путях, расчленяется в свою очередь на три категории – Трахман, Бляхман и Зусман. И птица эта опускается на морское дно и находит там раковину с жемчужиной и достает эту жемчужину и жемчугом устилает свое гнездо. Теперь рассмотрим переход кисти руки из хватательной стадии в ударятную. Миллионов лет наше сонта тоже погаснет, поэтому имеет смысл уже сейчас покупать свечи и факел в неограниченных количествах. Гипотеза о существовании так называемых динозавров выгодна прежде всего фабрикантам игрушек. Гигантские языкости и яйца, иногда находимые строителями, свидетельствуют прежде всего о том, что наши далекие предки лучше питались и активнее размножались. Жители острова владеют по меньшей мере пятью языками. Но говорить не могут вовсе, потому что пяти языкам очень тесно во рту. Когда восьмой по счету новичок грохнулся в обморок, служители сжалились и вывели неофитов из стен лабиринта. Правда, на этом экскурсии не кончилась. Их еще быстренько провели по лабораториям и мастерским. Там было темно и дымно, что-то лязгало, скрипело, взрывалось. Гляди-ка, брат, что я прихватил, похвастался Терентий на пути к гостинице. И досталось под плаща большую темного стекла бутыль с притертой пробкой. «А что это, Тереж? Зачем ты это украл? Нас же теперь выгонит. «Один я, что ли, там был? На нас никто и не подумает. Прочти-ка лучше, что здесь написано. Может, вино?» Наклейка на бутыле гласила мертвым языком. «Алхимическая свадьба». «Значит, не вино», — с сожалением сказал Терентий и приоткрыл пробку. Сперва он поднес горлышку нос, а потом ухо. Из бутылки слышались разнообразные звуки, музыка, пенья, топот, пляски и даже крики горько. «Не вино, а пригодится», — загадочно сказал Терентий и тщательно притер пробку обратно. «Мало ли как жизнь повернется. Надо только спрятать ее получше. Пойдем на конюшню. Проведаем Дона с Васильком». Дон, Кабальео и Василиск устроились совсем не худо. Василек своим видом отпугивал от кормушки других лошадей, и они с Доном лопали овес от пуза. «Вам хорошо», — сказал Терентий. А нам вот еще посвящение предстоит. Или не ходить. Как не ходить? возмутился Дон Кабалью. Вас, товарищи из-за студентов, тогда считать не будут. А посвящать это больно? спросил Тихон. Смотря чем, сказал конь. Если деревянным башмаком, тогда терпимо. А чем еще могут? встревожился Терентий и даже ухватился за место, обреченное посвящению. Ну, жестяной кружкой, предположил Дон Кабальо и как в воду глядел.